Файтин восемнадцатый. Вот это поворот. Я снова в Golden Palace. Тут оказывается совсем недалеко от штаб-квартиры Фэн Entertainment. На машине недалеко. Вжик, вжик, вжик. По трехуровневой развязке вжик. С нее на мост вжик. Через мост вжик. Прямо по улице вжик. Потом направо вжик. И здравствуй золотой сарай. В первый момент я, честно говоря, не понял, где это я. Ибо заезжали с одной стороны, а я смотрел в это время в боковое окно в другую, думая о деньгах. А потом, когда машина остановилась перед главным входом, говорить что-то против этого места стало уже поздно. Капризничать тоже нужно в меру. Отказаться прямо перед дверьми ресторана – это уж чересчур. Да и перкено no? сноска. Почему бы и нет с итальянского «конец сноски». Марка весьма себе недурно готовит. И просто интересно посмотреть, изменилось ли тут что за прошедшее время. Короче, не став возникать, я со спокойным видом проследовал через холл до входа в ресторан. Уже в конце заметил внимательный взгляд, брошенный на меня господином Сан Хён Си. Пока шли до столика, думал, что он может значить. Уже когда уселись, до меня вроде дошло. Наверное, шефу была любопытна моя реакция на фешенебельный отель. Но, похоже, я опять не так себя повел, как ожидалось. А как я должен был себя вести? Рот открыть и голову задрать? Или упасть на колени и пол поцеловать в благоговении? Он что, думает, что раз Юнми из небогатой семьи, то ничего в жизни и не видела? Пф, это он зря. Официантка подошла сразу. И пока господин санхен послушно открыл и листал поданное ею с улыбкой меню, я сразу, на память, не открывая список блюд, перечислил ей то, чего хочу. А именно итальянский салат «Керпезе» из жареных томатов, пенне с лисичками в сливочно грибном соусе, желтый суп, медальоны из говядины с зерновой горчицы в коньячном соусе, апельсиновый сок и кофе. Официантка только и успевала записывать. А господин Ли Сан Хён Си, бросив листать меню в поисках, чего бы ему вкусного там найти, выставился на меня в изумлении. «Господин Ли Сан Хён Си», – предложил я ему, – «позвольте, я помогу вам с выбором блюд. Если вы желаете отведать итальянскую кухню, то могу вам посоветовать выбрать из списка шеф-повара. Из французских блюд тут вкусно готовят киш, луковый суп и косуле косуле правда, долго готовится, Но очень вкусно. Великолепный также немецкий-баварский пивной суп с копченными колбасками. Рулет из бюргерской кухни, рулька по-мюнхенский. И еще тут пекут очень вкусные немецкие булочки. Очень уж мне хотелось быстрее приступить к решению финансового вопроса. Ответом мне послужил ошарашенный взгляд президента и вопрос. Откуда ты это знаешь? Хм, действительно, откуда? А он что, не знаком с моим послужным списком? Странно. «Я работала в этом ресторане, господин Ли Сан Хён Си». Секунду подумав, отвечаю я. «А, вот оно что!» – облегченно выдыхает он. «А то я удивился, решив, что ты знаток европейской кухни». «А где ты здесь работала?» «На кухне». «А кем?» «Мусор выносила». «Понятно». «Что ему понятно?» «Стоп». «А он случайно не подумал о том, что я разбираюсь в импортной еде, потому что обедки за посетителями доедал?» Внезапно чувствую, как к моим щекам приливает кровь и понимаю, что краснею. Вот черт, опять я вляпался на пустом месте. Но кто меня за язык тянул, а? Сидел бы себе тихо. Нет, в лес. Так, молчать нельзя. Если вы думаете, что я доедала за кем-то объедки, то вы ошибаетесь, Сан Си, Как можно более холодно произношу я. Ну что ты, разуверил меня он. Совершенно не думал подобного. Но, помелькнувшему в его глазах, я понял, что именно об этом он и подумал. «Как же глупо я себя подставил. Я просто слышал, как люди, иностранцы, отзываются о приготовленных здесь блюдах». Решил я все же расставить все точки над «и» до конца. «А некоторыми меня Марко сам угощал». «Марко это...» – вопросительно приподнял брови Санхен. «Марко Бендетта, шеф-повар этого ресторана», – объяснил я. И для придания большей убедительности добавил. «Итальянец». «Ты лично знакома с шеф-поваром?» – удивился мой собеседник и уточнил. «С итальянцем?» «Ну да». И сообразив, что опять сболтнул лишнего и между шеф-поваром, иностранцем и уборщиком мусора, по корейским понятиям, лежит пропасть размером в расстоянии от Земли до Марса, я выдал жалко прозвучавшую отмазку. «Знаете, господин Ли Сан Хё Си», – сказал я, – «когда люди работают вместе, то между ними, волей-неволей, устанавливаются отношения». «Даже если эти люди разного уровня, понимаете?» «Да, понимаю», – кивнув, ответил тот и переключился на меню. «Похоже, не очень-то он мне и поверил». «Ну и ладно, переживу». «Серега, хватит болтать». Ли Сан Хён сделал заказ, выбрав несколько блюд тоже из фирменного списка шеф-повара и, отпустив, наконец, с немалым любопытством поглядывающую на меня молодую девушку-официантку, обратился ко мне. «Давай поговорим о тебе», – предложил он. «Перейдем ко второму вопросу?» Дился я, а как же первый? Помнишь начало нашего разговора? Это хорошо. Первый вопрос мы обсудим за десертом. А пока поговорим о тебе. Скажи, ты никогда не жила за границей? Нет, не жила. Отрицательно покачал я головой и спросил. А почему вы задали такой вопрос, господин Ли Сан Хё Си? Твое поведение, оно отличается от корейских девушек, ответил Сан -Хён и добавил. Можешь обращаться ко мне с Саба Сноска Сабаним. Президент, председатель, первое лицо в компании. Конец носки. «Спасибо, господин президент!» Сделал я поклон, не вставая с кресла, и уточнил. «Чем же оно отличается с абаним «Ты похожа на иностранку», ответил он. «В тебе много какой-то уверенности. Это хорошо или плохо?» «По-разному», уклончиво ответил господин президент. «В одних случаях это хорошо, в других – плохо». «Будущее покажет», поддакнул я и философски добавил. «У всего есть свои плюсы и минусы сабаним. Санхён согласно кивнул и продолжил. "Я пока немного знаю о тебе", сказал он. "Поэтому и хочу поговорить с тобой, чтобы узнать больше. Мой заместитель рассказал, что ты смотрела у него контракт с исполнителем. Что ты хотела узнать?" "Я решила стать звездой мировой эстрады", спокойно отвечаю я. "И просто хотела узнать, какие расценки в отрасли, условия контракта и стоит ли связываться с агентством". "Расценки в отрасли?" переспрашивает Санхён по-видимому удивленный построением фразы. Ну да, соображаю я, что девочка возраста юными вряд ли бы стала говорить языком с канцелярским уклоном. И перефразирую. Хотела оценить размер заработка звезд с обоним. И что, любопытствует сон баним. Какие ты сделала выводы? Выводы простые. соваться в корейские агентства никак нельзя. Корейские? А в некорейские можно? Не знаю, я пока еще их контракты не видела. Но у них все лучше будет. Чем же лучше? У них рынок больше, а не как у нас. 40 миллионов населения и, пожалуй, только треть из которого готова платить за музыку. И вот за деньги этих жалких 13 миллионов людей вьются насмерть сотня с лишним агентств, выпуская по две новые группы каждый месяц. Это просто безумие какое-то. Если ты думаешь, что в Европе или Америке конкуренция меньше, то ты сильно ошибаешься. Думаю, что не меньше, согласно киваю я ему. Но там исполнителям хоть понятно, за что они борются. А тут можно рассчитывать максимум на 5% при абсолютно рабских условиях работы. Это просто самопродажа в рабство какое-то, а не контракт. У меня совершенно нет никакого желания оказаться в ситуации, в которой сейчас находится группа AOA. AOA удивляется Сабаним. А что у них за ситуация? Коротко пересказываю ему вычитанную в интернете историю о том, как их агентство поставило себе в заслугу впервые за три года выплаченную им зарплату. Юнми, ты делаешь быстрые выводы, не владея информацией. Немного помолчав, произносит Сан Хён. Насколько известно мне, AOA получили свою первую награду на музыкальном шоу только через полтора года после своего дебюта, а до этого времени им похвастать было нечем. Агентство FNC Entertainment достаточно известное, но с деньгами у них не очень. Однако все эти трудные полтора года они верили в своих мемберов, оплачивали им тренинги, еду, тратили деньги на костюмы и участие их в шоу. Это совсем не маленькие расходы а ведь группа ничего не зарабатывала. После первого успеха AOA наконец заметили, они начали подниматься в рейтингах. Доходы их стали расти, и группа стала окупаться. Наконец настал момент, когда FNC с гордостью объявили, что их девушки получили свои первые крупные доходы. Три года кропотливого труда и вложений в проект, который все-таки достиг цели, есть повод для гордости. К сожалению, как это обычно бывает, хейтеры облили грязью FNC даже не сделал попытки разобраться в ситуации. Сноска: хейтер антифанат. От английского слова hate ненависть. Конец сноски. Санхён внимательно смотрит на меня, видимо, ожидая моей реакции. Неудобно, блин. Опять я глупо выгляжу. Что-то с самого начала этот разговор для меня не заладился. Постоянно выставляю себя не с лучшей стороны. «Ну да, три года верить в успех – это непросто. Могли бы через год разогнать, да набрать себе новых девчонок. А они старых вытянули Дас. «Молодцы, что тут скажешь?» В этот момент я замечаю краем глаза движение чего-то белого. Поворачиваю голову. Марко Бендетта. В белом поварском прикиде с колпаком на голове и двумя девушками-официантками, почтительно следующими за ним сзади с подносами на руках. «Величественно». Словно необъятный линкор с двумя тощими миноносками сопровождения. Марка движется в нашу сторону. Блин. Ну а его то чего сюда принесло? Что он тут забыл? Как все вовремя. Санхен поворачивает голову в ту же сторону, что и я. Вместе наблюдаем пришествие Бендетта. Оказывается, итальянец направлялся именно к нашему столику. Подойдя, он раскланивается с Санхеном и вежливо на английском языке благодарит за то, что выбрали итальянскую кухню, оказав ему большую честь, позволив приготовить лучшие блюда его родины. Санхеон благодарит в ответ, говоря, что с большим удовольствием попробует эти явства, приготовленные руками искусного повара. Мужики раскланиваются, один сидя, другой стоя. Потом Марко поворачивает голову ко мне, видимо, собираясь сказать уже что-то мне, поворачивает и замирает. Моргает раз, другой «Сеньорита Йонми!» По-итальянски темпераментно громко восклицает он, взмахнув руками. Узнал, чего так долго приглядывался. Встаю из-за стола и, отступив на шаг в сторону, кланяюсь по всем правилам, подумав, что это весьма подходящий момент для того, чтобы показать Санхёну свои хорошие манеры. «Синьорита Юнми, на итальянском снова восклицает Марко. «Вас просто не узнать. Вы дивно похорошели с последнего раза, как я вас видел». Грация, сеньор! Благодарно делаю я легкий полупоклон в ответ и тоже, перейдя на итальянский, говорю. «Я тоже рада вас видеть, маэстро Бендетта». «А вот вы совсем не изменились. Вы все такой же пышущий жизнью и вкусно пахнущий». «Вкусно пахнущий?» Уперев руки в бока, громко хохочет Марко став при этом чем-то похожим на Санта-Клауса. И, просмеявшись, говорит «Это хороший комплимент для повара». Повернувшись к Сан пребывающему, похоже, в некотором напряжении от размеров Бендетта и производимого им уровня шума, он говорит ему на английском. «Эта девушка умеет говорить комплименты. Один раз она уговорила меня приготовить простые сосиски, использовав свое умение. Мне кажется, что у Сан Си малость округляются глаза». Подумал, глядя на него, что раз уж пошла такая пьянка, то можно попробовать выправить не очень хорошее впечатление о себе у Сабанима, познакомив его с Бендетта. Решив, что это нормальная идея, приступаю к действию. Господин Ли Сан Хён. Это Марко Бендетта, шеф-повар ресторана Golden Palace, имеющий множество сертификатов и призов различных конкурсов мирового уровня. Он из Италии, мы знакомы, на английском языке представляю я шеф-повара. Господин Марко Бендетта. Это господин Ли Сан Хён, президент известного в Корее музыкального агентства Fan Entertainment. Его компания занимает больше, чем 25% корейского рынка музыки. Сан Хён Си, отодвинув стул, встает из-за стола, и мужчины еще раз кланяются друг к другу, говоря, что им очень приятно. Господин Сан Хён Си и я, поясняю я Марку, обсуждаем сейчас вопрос взаимного сотрудничества. «О, так у вас тут деловые переговоры!» соображает Марко и принялся извиняться. «Прошу прощения, что нарушил вашу приватную беседу, но я не мог не засвидетельствовать уважение людям, проявившим интерес к моей родине. Когда находишься вдали от нее, хочется благодарить за каждое упоминание о ней». Сан Хён Си говорит, что прекрасно понимает чувства Марка. Марко еще раз благодарит его в ответ и сообщает, что пришел не только сказать спасибо, но еще хотел уточнить, у таких тонких ценителей кухни, как мы, Какую приправу они желают, чтобы он положил соус? Возможно, 4 варианта. Минута 2, я с Марко и Санхёном на итальяно-корейском пытались определить, на какие корейские травы похожи эти итальянские травки для соуса. Поняли с Санхёном, что первый раз слышим о существовании таких растений. Плюнули и попросили Марко сделать классический вариант, подразумевая под этим, что, что он туда насыплет, то мы и съедим. Это хорошая девочка. «Имея в виду меня, — сказал на прощание Марка Санхёну, порешав с нами все свои вопросы и направляясь к себе на кухню творить. Она не боится ответственности и умеет решать проблемы. Думаю, вы не пожалеете господин Ли Санхён, если будете с ней работать».